Глава восемнадцатая. О дежурном по апрелю. Но выспаться в ту ночь тай так и не удалось. Странные сны донимали до самого утра. В памяти постоянно сплывали диалоги, как состоявшиеся, так и выдуманные. Долго еще мерещились руки Антона, черные глаза Романа, безразличное выражение лица Сони и преследовали до летавшие до ушей слова Соютиной. Это мне Соня рассказала. Рана утром Тая проснулась без будильника. Вглянулась она на часы почти 6. Ещё рановато идти в комнату, но другой возможности может и не быть. Подумала она и, поднявшись с так и не разостланной постели, на цыпочках вышла от двери. Соня спала, отвернувшись к стене. Кровать Алины была пустая, в которой раз она ночевала у Волкова. Тая быстро бросила в рюкзак парочку вещей, документы зарядку для телефона и стараясь не шуметь, переоделась. Украткой глянула на спящую подругу. Первое предательство от близкого человека, подумала она. В жизни всегда есть что-то самое первое. Будь то триумф, поцелуй или любовь, оно остаётся в памяти на всю жизнь. И это первое будет постоянно напоминать о себе, когда посчитает нужным. Потом в будущем, конечно, обязательно будут другие победы. Поцелую и, возможно, супруги, но всё равно до конца дней в памяти будет жить только то, самое первое. Проглотив обиду и желание сейчас же разбудить Соню и потребовать объяснений, Тая вышла из комнаты и отправилась прямиком на вокзал. Бабушка не догадывалась, что внучка приедет на выходные. Она вот уже месяц не переступала порог родного дома. сылаясь на постоянную занятость, зачеты и приближающуюся пору экзаменов, но на самом деле причина была совсем в другом. Тайе не хотелось возвращаться к теме, а приближающейся свадьбе матери, которую бабуля непременно бы подняла. И если в телефонных звонках и с М С Ках можно было бы ее избежать, то этот-этот-это сделать будет непросто. Достать билет на автобус, которым любила Тайя добираться домой. Праздничные или выходные дни было не просто, поэтому на выручку приходили пригородные электропоезда. Если отмести кучу толпящихся людей в вагоне, велосипеды и коляски, мешающие пройти, кричащих детей, то дорога и не казалась такой уж долгой и утомительной. Главное не забыть взять с собой книгу или наушники. Неужели я и правда влюбилась в Романа? А как так могло случиться, если я не видела, с кем общаюсь? думала Тая, глядя в окно. Мог ли Роман мне понравиться, если бы я изначально знала, что он старше, что он преподаватель? А почему нет? Он симпатичный, интересный. А почему да? Пейзаж за окном стремительно меняется, как только отъезжаешь подальше от столицы. Широкие поля, раскинутые под голубым небом, одноэтажные дома, ещё пустые пляжи на берегах многочисленных речек, утопающие в зелени сады. А кое где уже начинают цвести ранние вишни. Роман совсем не похож на того, кто хочет влюбить в себя, дождаться, пока девушка втрескается по уши, а затем бросить, как Антон. А у него какой был мотив? Зачем он выдал себя за Данте, сойдя с поезда на пирон, оставив в вагоне всю суету большого города? Тая забеспокоилась лишь о двух вещах: как бабушка отнесется к ее стрижке? И как бы избежать разговоров о предстоящей свадьбе матери. Бабушка и сестра были дома. Столько нравоучений и упрёков от Любови Петровны Тая за всю свою жизнь не слышала. И это всего-то за волосы. Но что сделано, то сделано. Варя же наоборот заступилась за сестру, заявив бабушке, что волосы не зубы, а отрастут. Против таких аргументов от первоклашки бабушка была бессильна. А потому решила больше не корить Тайку, хотя бы в присутствии младшенькой. Почему не сказала, что приедешь? Я как чувствовала, что появишься на пороге. Тесто на пирожки поставила, похвасталась бабушка. Как-то спонтанно всё случилось, призналась Тая. Сложный зачёт сдали, впереди майские праздники. Вот и решила. Соню, видимо, очень удивил тот факт, что подружка после ночёвки у Веры Так и не вернулась по утру в комнату. Она написала несколько сообщений, поинтересовалась, всё ли в порядке, и узнав о том, что Тая попросту уехала домой навестить бабушку, больше не писала. Тая предполагала, что Соня догадывается о том, что правда вылезла наружу, поэтому так суетится. Но подруга так и не призналась до сих пор сама, а Тая решила на время примерить роль терпеливого ждуна. А вот Роман ей больше не писал. Вероятно, он последовал Тайкиной просьбе оставить её одну, дать всё обдумать. А, возможно, и сам не знал, что можно сейчас ещё сказать. В любом случае, Тая твёрдо решила, что пока она будет дома, никаких разборов полётов и новых открытий она не допустит. Наскоро приняв душ и переодевшись, Тая заскочила к бабушке в кухню. Та хозяйничала у плиты. Варя сидела за столом, Нехатя размазывала по тарелке манную кашу. Ещё около пульта от телевизора Тая присела на табурет рядом. Варя, если не будешь есть кашу, то я позову бабу-Ягу, строго сказала бабушка. Варя недоумённо покосилась на неё. Бабушка, неужели ты думаешь, что баба-Яга будет это есть? Ну ты посмотри, какая языкатая, возмутилась бабушка, обращаясь к старшей внучке. Что за женщина у нас в роду, ей-богу, И когда это ты, бабуль, успела тесто поставить? Не спала, что ли, совсем? Улыбнулась та и сменила тему, чтобы Варе не досталось ремня. От чего не спала, спала? Просто встала с петухами. Вот странная бабушка, закатила глаза Варя. Зачем так рано вставать в выходной? Говорят, что чем старше человек становится, тем меньше он нуждается во сне, пояснила бабушка. Но почему? удивилась сестра. потому что нужно до конца жизни ещё много чего успеть сделать время не то остаётся всё меньше и меньше пирожки тебе кто печь будет когда я помру тася бабушка кивнула в сторону тайки и усмехнулась так ведь не умеет она бабушка ну вот что ты за вещи такие за столом говоришь покачала головой тайка да ужас какой-то важным голосом заметила варя взрослая женщина а говорит всякую фигню Вот, баб, гляди лучше, какая передача смешная. У меня весь класс её смотрит. Сестра включила свой любимый развлекательный телеканал. На экране сменяли друг друга известные на всю страну комики. Молодые парни, девушки и лица совершенно непонятного пола, не принуждённые местами остроумно шутили на разные темы. Иногда они на самые приятные и не самые культурные. А в зрительном зале сидели какие-то неизвестные певцы, актёры которые фальшиво смеялись и хлопали в ладоши, а апогеем этого шоу были разукрашенные Барби с надутыми силиконом губами и грудью в до неприличий откровенных платьях. Варя заливалась, сама не понимая смысла некоторых шуток. Та я сначала тоже посмеивалась над некоторыми редкими приличными анекдотами юмористов, но уже через пять минут ей наскучило это надменное и через чур пафосное шоу. Какой канал ни включи, везде скачут по сцене в трусах и шутят про трусы. Возмутилась бабушка. И петь не умеют. А раньше какие голосище были у людей. Баб, ты чего? удивилась Варя. Сейчас тоже классно поют. Раньше просто пели, а сейчас и рокеры, и рэперы, рэперы-шмэперы. Слушаете всякую чушь, запротестовала бабушка, взяла со стола пульт и переключила канал. Вот, посмотрите хотя бы фильм хороший. По любимому бабушкиному телеканалу Ностальгия заканчивался какой-то чёрно-белый фильм. Варя возмущённо посмотрела на Таю, но та лишь слегка улыбнулась. Разница поколений, что тут скажешь? Сестра звякнула ложкой, отставила тарелку в сторону и вышла из кухни, заявив, что не хочет смотреть какое-то древнее отстойное кино. А вот таки наоборот нравился этот шедевр советской кинематографии фильм "Девчата". Трогательная история любви за дорный Тоси Кислициной и красавчика передовика Ильи Кавригина не оставляет равнодушной ни одну женщину вот уже много десятков лет подряд. Какая же это любовь! В поселке про нас не весь, что болтают, а я тебя еще ни разу не поцеловал. Обратился главный герой к Тосе. Эх, где мои восемнадцать лет? Вздохнула бабушка. В юности всё кажется важным, ярким и интересным само собой. У тебя сейчас самый прекрасный возраст, Тасечка. Конечно, каждое поколение всегда говорит стандартное, а вот в наше время было лучше. При этом томно вздыхая и качая головой, но на самом деле всё всегда одинаково. А секрет кроется в том, что в юности всё происходит впервые. Это трогает и запоминается, а потом наступает зрелость. Все перекрёстки на первом взрослом жизненном пути уже пройдены. Основные выборы сделаны. Будни становятся серыми, постепенно теряя яркие краски и наполняются бытовыми проблемами, работой, домом. Человека уже мало что удивляет, а сильным эмоциям таким, какие они были в юности, уже сложно появиться. И время не то, и место не то. Да и ты уже другой человек. Бабушка, а ты веришь в единственную на всю жизнь любовь? Внезапно спросила Тая. А что это ты вдруг тему такую завела? удивилась бабушка и отвернулась, чтобы достать противень из духовки. Ты никогда не хотела со мной обсуждать любовь или мальчиков. Появился что ли какой? Ну, нет, что ты? смутилась Тая. Просто интересно. Бабушка довольно хмыкнула. Будто раскусила Тайкины истинные намерения, и поставила на стол противень с пышущими пирожками. Она вытерла руки вафельным полотенцем и присела на табурет напротив. Конечно, верю. А как же? Это потому, что ты была замужем только за дедом Толей, да? Догадалась Тайка. "Ой", отмахнулась бабушка и забросила полотенце на плечо. "Только хоть и неплохой был, ну дурак, конечно". А любовь моя, Ванька из Архиповки, до сих пор иногда его вспоминаю. И тишина. Та и никогда не интересовалась личной жизнью родителей, бабушки, ведь если взрослые решили пожениться и родить детей, то они обязательно любят друг друга. К чему лишние вопросы? Увидев на лице внучки замешательство, бабушка поспешила рассказать. Мы жили в соседних деревнях, Ванька красивый такой был, черненький с усами, на була так ужаву похож. С улыбкой вспоминала бабушка. Гармонистом был, без него ни одна деревенская вечерка не обходилась. Там мы познакомились и полюбились. Через лес по зимней стуже встречаться ходили, а морозы тогда были не те, что сейчас. И что потом? Почему не поженились? Бабушка вздохнула. Я мечтала о свадьбе. представляла нашу совместную жизнь. Раньше все замуж рано выходили, а мне уж 20 лет тогда было. Торопиться нужно, а то засмеют. А он не готов был, всё потом, любко потом. А там и только мой подвернулся под руку. Так я с ним и осталась. Вот и вся любовь. Бабушка тяжело поднялась и достала из шкафа большую тарелку, чтобы выложить на неё пирожки. Фильм закончился. И по телевизору началась передача об известных советских исполнителях. И вы больше никогда не виделись? Встретились с ним однажды, много лет спустя, в универмаге, мрачно сказала бабушка после короткой паузы. Мама твоя уже школу оканчивала на то время. И что он сказал? изумлённо, почти шёпотом спросила Таика. Сердце у меня сжалось, когда знакомые чёрные глаза увидела. Призналась бабушка и снова присела. И он замер, не ожидал. А сказать было и нечего. Поинтересовались, как жизнь, как дети, как работа, и всё. Всё у всех хорошо, жизнь вроде как и удалась, идёт своим чередом. Только не друг с другом. А я смотрю на него, а в глазах написано: "А, может, всё-таки? А поздно уже поезд ушёл". Бедная бабушка пронеслось в голове. И вы больше никогда не виделись? Не, уже более бодрым тоном ответила бабушка. Дед твой ус пился, помер, не получилось у нас с ним хорошей жизни. Андрюша, на бабушка пару лет назад говорила, что Ивана внуки в Россию забрали, в Москву, а больше ничего я не знаю. Тайка была предложила бабушке попробовать найти ее возлюбленного в социальных сетях. Все же многие пенсионеры сейчас осваивают интернет. И ищет своих бывших друзей и коллег, но наткнулась на категоричное бабушкино нет. Уговаривать её не было никакого смысла. Бабушка была непреклонна и упряма, и эта черта характера нет-нет до проявлялась периодами у самой Таи. Бабушка снова покосилась на тайкину причёску и покачала головой. Бабушка, ни слова. Предупредительным жестом остановила её Тая. А Андрюша что скажет? Такой мальчик хороший, дорожки зимой у нас во дворе расчистил, снова вспомнила она. А тебе всё время спрашивал, хватит мне его навязывать, разозлилась Тая. Андрюша то, Андрюша сё, не нужен мне ваш Андрюша. Есть парни и получше него в 100 раз. И кто же лучше Андрюши? победно улыбнулась бабушка. Бабушка, ну не задавай такие вопросы, смутилась Тая и опустила голову. Ты ребя пальцами уголок скатерти. Бабушке можно и сказать. Бабушка не посоветует ничего плохого. Кто этот мальчик? Бабушка: "А что тут такого?" сплеснула руками та. Все когда-нибудь влюбляются. Бабушка прищурилась. Целовались уже? Нет. А в любви признавался уже, да? Не то, чтобы не знаю даже. А ведь и правда, за несколько месяцев общения от Данта или Романа были только намёки на то, что Тая ему по-настоящему нравится. По большей части они разговаривали на разные интересные темы, делились новостями, планами и мечтами, но ни разу в открытую он не заявлял о своих чувствах, оставляя Тае простор для воображения, додумываний и выводов. А как же стихотворение мелькнуло в голове? А кто сказал, что оно прямое признание в любви? Это может быть просто стихотворение. Вся поэзия пропитана чувствами и переживаниями, и оно не исключение. Поэзию из-за этого и зовут вечной, потому что спустя десятки и сотни лет люди читают стихи и узнают в них себя. Может, он боится признаться открыто, боится моей реакции и моего сложного характера? Или же вообще нет никаких серьёзных чувств? Я же до сих пор не знаю всей истории целиком и каким боком там Антон Тая потёрла виски. Ох, Тая, ну приказала же себе не думать сейчас ни о ком. По телевизору под гитару красиво запел мужчина. Тая указала пальцем в экран. Смотри, бабуль, была так уджава, как твой любимый. Бабушка мгновенно расчувствовалась. Ах, ну совсем как Ванька, как похож, удивительно похож, и усы такие же. Популярный в советское время артист ловко перебирал струны гитары и пел. Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и в тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? И песня одна из моих любимых расчувствовалась бабушка. Как же ужасно и одновременно прекрасно всю жизнь помнить о том, кого любил. Столько всего за десятки лет произойдёт. Сколько всего поменяется и разрушится, думала Тая, глядя на влажные глаза бабушки. Сколько счастья и потерь придётся пережить, но уже без этого человека. И как же больно оставаться верным этому первому чувству, уже ни на что не надеясь. Я не хочу, чтобы такое произошло и со мной. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звёзды и круглее, и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Что? Насторожилась та Роман как-то сказал, что он мой дежурный по апрелю. И что странно, что я до сих пор этого не поняла. Артист, словно прочитав её мысль, пропел ещё раз: "Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю". "Бабуль, о чём он поёт? Что значит дежурный по апрелю?" спросила Тая всем своим видом, стараясь показать, что не понимает смысл этого выражения. Она и не понимала до конца. но определенно точно догадывалась, и почему-то ей хотелось, чтобы бабушка подтвердила ее мысль. Ой, шикарная песня! Бабушка причмокнула губами от удовольствия и закачалась на табурете. Она в влюбленном парне. В молодости я часто слушала эту песню на пластинке. Прошла целая вечность. Теперь вот моя внучка уже дежурит. И вовсе нет, кто тебе такое сказал? Никто не сказал, сама вижу. Нет, это невозможно, подумала Тая. Этого просто не может быть. Всё как-то не так. И мы разные. Ой, а что это вы тут смотрите? В кухне снова появилась Варя, которая стала скучно находиться одной в соседней комнате. Она заслонила собой телевизор, который стоял на невысокой тумёрке, и деловито упёрла руки в бока. А, всё ясно. Очередная бабушкина дичь. констатировала сестра. И всё-то вам, молодёжи, дичь, и ж слов нахватались, пожурила бабушка. А про пирожки забыли, ешьте пока ещё горячие. После чая бабушка ушла в соседнюю комнату отдыхать. А Варя на улицу гулять с друзьями. Тая прибирала со стола и дольше обычного мыла посуду. Вода не хотела уходить из раковины, и нужно было то увеличивать, то уменьшать напор. По телевизору уже не пели. Мужские и женские голоса по всё тому же телеканалу обсуждали какой-то телеспектакль ещё времён СССР. И уже в 1973 году гостелерадио захотелось сделать телеверсию полюбившейся всем постановки, восклицал первый мужчина. И не случайно ведь спектакль Божественная комедия был поставлен на сценах многих городов Союза, вставил 5 копеек второй. Разумеется, не случайно, согласился первый. И хотя постановка не имеет никакого отношения к великому произведению Данте или Гиере, зрителям она нравилась ничуть не меньше. Конечно, а как же может не понравиться спектакль же о вечном, о первом поцелуе, о том, как почувствовала женщина, что у нее должен быть ребенок, о человеческой земной настоящей любви? – добавил женский голос. Мужчины с ней согласились, и все трое начали безумолку нахваливать спектакль. Да боже ты мой, что за наваждение такое? Почему, как только я хочу о чём-то или о ком-то не думать, всё вокруг начинает об этом напоминать? Из каждого утюга. Мысленно ахнула Тая, раздражённо звякнула столовыми приборами и выключила телевизор. С одной стороны, руки чесались написать Роману. Он ведь хотел поговорить, объясниться. С другой стороны, она понимала, что такие резкие эмоциональные качели могут раскрутиться настолько, что удар о землю может быть сильнее, чем она думает. Подожду ещё пару дней. У меня выходной. Я не буду больше об этом всём думать, неумело убеждала себя Тая. Скрипнула калитка, и за окном послышались шаги, а спустя полминуты в окно кухни тихонько постучались. Тая обернулась. "Олька!" радостно вскрикнула она. Соля Белоозевой Тая знакома с пелёнок, причём в буквальном смысле. их мамы познакомились в роддоме. Поскольку родильное отделение Тайкинского города было закрыто на ремонт, всех рожениц отправляли в соседний город. Там Людмила познакомилась с мамой Оли, и женщины даже успели сдружиться на короткий срок. Тая родилась на несколько дней раньше Оли, поэтому Людмилу выписали первой. Но связь новые подруги не потеряли. А когда Тая пошла в первый класс, мама Оли развелась с мужем и вместе с дочкой переехала в Тайкин город. С того времени и до поступления в вуз Тая и Оля были не разлей вода, и это при том, что девочки очень отличались характерами: упрямая, боиная и активная реалистка Тая и тихая, застенчивая мечтательница Оля. Варю встретила, она сказала, что ты приехала, обнимая подругу, сообщила Оля, и немного обиженно добавила: а мне и не сказала, сколько же мы не виделись. Честное слово, я даже и не думала приезжать, призналась Тая. Да ты и сама редко бываешь дома. Что есть, то есть, согласилась Оля. Слишком неудобно добираться. За чаем подруги не заметили, как прошло часа два. Тае до чёртиков хотелось поделиться с кем-то грузом, который лежит у неё на душе. Доверять Соне сейчас было сложно, у Веры и своих проблем в личной жизни хватало. Валик вообще парень которому вряд ли будут интересны дела сердечные. А Оля, которая с детства посвящалась во все тайны, волшебным образом вдруг оказалась рядом. И хотя Тая не верила в мистические знаки и прочее, в этот момент она допустила мысль, что Оля появилась на пороге её дома не просто так, а потому, как на духу, выкатила на неё все свои переживания. Правда, утоив некоторые подробности. Но к удивлению Таи Оля реагировала на её признание безразлично. Нет, она безусловно сострадательно качала головой, брала Таю за руку и смотрела в глаза, но сама Тая видела, что весь этот разговор бессмысленный. Подруга, несмотря на тайкины сердечные терзания, буквально вся искрилась спокойствием и счастьем. Всё у Оли было хорошо. Поступила в консерваторию, куда и хотел, училась на отлично. Уже на первом курсе осуществила свою мечту побывать за границей. С мамой у неё прекрасные отношения, а молодой человек учится в том же городе, что и Оля. "А ведь и правда, со счастливыми и довольными всем людьми разговаривать и не о чем", подумала Тая. "То ли дело те, у кого вечно какие-то проблемы. Им всегда есть чем поделиться и поныть. Ладно, загрузила тебя своими проблемами", вздохнула Тая. "Ты уж извини, постараюсь распланировать Как с ними по порядку разобраться? Так, может, в этом твоя проблема? Оля отставила чашку в сторону и заглянула подруге в глаза. Сколько тебя помню, ты вечно всё планируешь. А когда что-то идёт не так, расстраиваешься и теряешь весь свой запал и энергию, психуешь и злишься на себя. Ну да, будучи прожжённой канцелярской крысой, я люблю всё учитывать, чтобы не произошло чего-то выходящего за рамки. Согласилась Тая. Но что в этом плохого? Плохого ничего. Но настоящая жизнь начинается тогда, когда ты откладываешь ежедневник в сторону. Все лучшие моменты в моей жизни невозможно было предсказать и запланировать. Ну прямо уж все, фыркнула Тая. Ты же планировала поступить в консерваторию. Планировала? А вот. Нет, ты послушай, знаком остановила её Оля. Я ответила да на внезапное предложение играть в оркестре. А спустя полгода поехала с ним выступать в Германию. Не прижилась в общежитии, переехала, одной жить было плохо, передумала и вернулась. А когда возвращалась, влюбилась с первого взгляда в Мишку, который появился непонятно откуда и помог таскать вещи из такси. Прямо как у Булгакова, любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. И вместо слова любовь Ты можешь подставить что угодно. Планировала ли я всё это? Конечно, нет. Так может и ты перестанешь о чём-то думать наперёд. А кто тогда подумает вместо меня? Эмоциональные качели и случайности в книгах это да, это интересно. Особенно когда это хорошо расписано. Ведь все мы хотим почитать про напряжённые отношения между персонажами и внезапные повороты, но в жизни всегда нужно думать о последствиях, возразила Тая. "Я о том, что о тебе подумают другие", мысленно добавила она. "Но ну и зря", добродушно констатировала Оля. "Если бы перестала всё контролировать и отпустила ситуацию, жить бы стало гораздо легче. И если появится в твоей жизни этот парень, просто прими это, почему нет?" Таю немного взбесили слова подруги, из-за того, что Оля была права. Она ничего не ответила и перевела тему. "Ну что, Расскажешь о своей поездке в Германию? О, это было здорово. За окном сияло весеннее солнце. Его лучи весело плясали по кухне, отражались от блестящего чайника и стеклянных дверей серванта. На улице весело голдели дети, куда хтели куры, и с кем-то из соседских котов вёл разборки Афанасий. Всё вокруг и изумрудно-зелёная листва куста сирени. который то и дело заглядывал в окно кухни, и голубое небо, и вкусный бабушкин травяной чай, и подруга детства заставляли поверить, что жизнь вовсе не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь отвлечься и перестать всё контролировать и планировать